Он взглянул на Валеру и пальцем указал на ванну с женщиной. Инструкция для неё? Валера тряс головой и указывал на соседнюю ванну с большим ботом. По рабочий! А, а она это высокий уровень самообучения. Дорогой мозг, большой, много функций. Для нее еще нет и инструкции. Инструкции дает доктор Рахим? Валера кивнул.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 Да, да, да. доктора Рахима. «Доктора Рахима пользоваться об оборудованием и э доктор Рахим научил работать вас. Горохов идет к шкафу и берет брошюры. Быстро читает заголовья, пролистывает их. Всего насчитал их три вида. Да, научил работать меня. Все брошюры.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 Э сюда бы специалистов.